Глава 40. Вентрас пришла в себя в темноте. Что-то тяжёлое давило на неё сверху, а веки слиплись от какой-то клейкой субстанции. Она попыталась поднять руку, чтобы протереть глаза, но её тут же пронзила боль, от которой она едва не потеряла сознание снова. Последнее, что она помнила, как прыгала с лестницы. В её ушах раздался грохот, какого она никогда прежде не слышала, а потом башня. Она рухнула. Вос. Что с ним? Вентрас, несмотря на мучительную боль, на неё нахлынуло ни с чем не сравнимое облегчение. Вос всё ещё был жив. Может, башня похоронила под собой и Дуку? Вентрас. Она попыталась крикнуть в ответ, но что-то с такой силой сжимало её грудь, что она едва могла дышать. Вос. Прошептала она: "Нужно выбираться отсюда". Послышался хриплый, но неизменно властный голос Дуку: "Они ворвутся сюда с минуты на минуту, оставь её". Реакцию Восса вентрас не видела, но услышала его яростное рычание и невольно улыбнулась. Даже предполагая, что она мертва или ей уже нельзя помочь, даже когда опасность грозила ему самому, Восс не мог её бросить. Вентрес. Голос его звучал теперь ближе, и она снова попыталась ответить. Зглуп её сорвался еле слышный стон, но его вполне хватило. Услышав над собой скрежет, она заставила себя поднять веки, разрывая ресницы. В глаза ей ударил свет, в котором клубилась пыль, а затем она увидела лицо возлюбленного. Стекавшая из раны на голове алая струйка крови резко контрастировала с его тёмной кожей и ярко-жёлтой татуировкой. Вентрас пока не знала, насколько пострадала она сама, но по выражению его лица поняла, что хорошего мало. Он присел рядом с ней. "Обхвати меня руками за шею", сказал он. Она попыталась сделать это, но, похоже, одна рука была сломана, а другая оказалась невероятно тяжёлой. Вентрас в отчаянии застонала. Всё в порядке, успокоил он её. Главное, я тебя нашёл. Идём. Нужно выбираться отсюда в безопасное место. Он обхватил её за плечи, и она с трудом сдержала крик. На них яростно смотрел Дуку, явно жалея, что не проткнул обоих световым мечом, пока была такая возможность. Он тоже был ранен. Острый как бритва обломок кристалла рассёк ему грудь. Из прорехи на порванной ткани сочилась кровь. Их внимание привлёк хорошо знакомый звук бегущих в их сторону ног в сапогах. Джедай со своими клонами прорычал Дуку. Вот швырнул графу свой световой меч. Тебе он понадобится, бросил он, подсовывая другую руку под колено Вентрес. Будет больно, предупредил он. Извини. Из её горла вырвался крик. Боль усилилась, когда Восс перешёл на бег. Он вынес её из руин башни и поспешил за Дуку к дальнему строению, замаскированному под большую кристаллическую глыбу. У Вентрас вспыхнула надежда. Может, они успеют выиграть время, чтобы до них добрался корабль Сидиуса. Если Сидиус кем бы он ни был, действительно послал корабль. Если все они останутся живы. Если Дроиды послушно лязгали позади. Некоторые из них останавливались, стреляя по приближающимся клонам. Вентрас видела проносящиеся в воздухе красные и синие бластерные разряды, а временами зелёные и голубые вспышки световых мечей джедаев. Всё сливалось в сплошной туман, и она закрыла глаза. Восметнулся вправо, и всё тело Вентра пронзила обжигающая боль. Открыв глаза, Она увидела пролетевший в нескольких сантиметрах от неё синий разряд, а затем они оказались внутри кристаллического здания. Очередной разряд на этот раз попал в цель. Едва успевший добраться до порога Дуку внезапно выгнулся дугой и рухнул. Быстро положив Вентрас на пол, Вос одной рукой затащил безжизненное тело графа внутрь, отражая световым мечом бластерные разряды. Дверь закрылась, Но Вентрас всё ещё слышала звуки продолжающейся атаки. Оставшиеся снаружи дроиды пытались их защитить. Кристалл на этот раз являлся не частью строения, но лишь вторым защитным слоем. Внутреность его выглядела так, будто кто-то приложил немалые усилия, чтобы спроектировать то ли бронированную тюрьму, то ли бронированное убежище. Вентрас слабо усмехнулась, глядя на тело Дуку. Наконец-то кто-то его прикончил, пробормотала она. Пусть и не с первой попытки. Вос присел рядом с Дуку, приложив палец к его горлу. Нет, он всё ещё жив. Просто без сознания, ответил он. Проклятье, Вентра закрыла глаза. Осмотрев рану, Вос перевернул безвольное тело графа. С ожогом от бластера нам ничего не поделать. Но рана на груди снова открылась. Вос мягко приподнял Вентрас и уложил её рядом с бесчувственным дуку. Взяв её за здоровую руку, он положил её поверх раны. Не отпускай. Вентрас отдёрнула руку, не обращая внимания на боль. Нет, огрызнулась она. Пусть истекает кровью. Нам ведь именно это и нужно. Он должен умереть. Нет, покачал головой Вос. Он нужен мне живым. Прижми крепче. Он осмотрелся вокруг. Сюда практически невозможно проникнуть. Единственное слабое место дверь. Пойду, помогу дроидам уравнять шансы и заодно выиграю время, чтобы успел прибыть спасательный корабль. Но, крепко поцеловав её, он бросился к выходу. Вентра с тревогой и злостью смотрела ему вслед. Послышались выстрелы из бластеров и гудение его светового меча. "Что, ты так отчаянно пытаешься меня спасти?" слабо проговорил Дуку, в очередной раз разозлив Вентрес. Она повернулась к своему бывшему наставнику. "Что? Очнулся? Собственно, я бы с радостью позволил тебе сгнить тут. Сомневаешься, что это произойдёт так скоро?" усмехнулся он. "Воз, тёмный повелитель, как и я." И ему хватает ума не выступать против себе подобных. Вентрас замерла. Тёмный повелитель? Неужели Оби-Ван был прав, пронеслось у неё в голове. "Да", небрежно ответил Дуку. Он поклялся в верности тёмной стороне. Мы с ним расы навсегда уничтожим повелителя Сидиуса и будем вместе править галактикой. Надеюсь, к тому времени мы и от себя избавимся. Прищурившись, Вентрас сильнее надавил на его рану, и он к её удовлетворению судорожно вздохнул. Я уже слышала нечто подобное. Разве у нас с тобой в своё время не было похожих планов? Нет, нет, сквозь зубы проговорил Дуку. Видимо, ты не поняла. Ты всегда годилась лишь для грязной работы, не более. Воз не такой. Он родился для тьмы. Ты же, он жестоко улыбнулся. Просто заигрывала с ней. Ощутив зародившееся в душе сомнение, Вентрас снова бросил взгляд на дверь. Воз говорил, что Дуку нужен ему живым, что у него какие-то более серьёзные планы. Неужели он имел в виду именно это? Если бы воз собирался меня убить, с чего бы ему защищать меня, продолжал настаивать Дуку. Зачем ему ждать так долго? У него было столько шансов. Вентрас снова прищурилась. Именно так всегда поступал Дуку. Именно так он манипулировал другими. Он сеял сомнения на казавшуюся ему плодородной почву, и из этих сомнений произрастала тьма. Заречаф она приподнялась, навалившись на рану всем своим весом. Ты понятия не имеешь, что он планирует. Дуку поморщился от боли, но всё же сумел проговорить. Сде по всему. Ты тоже. Осознание его правоты глубоко врезалось ей в душу. Кажется, они подстрелили Дуку, сказал Энакин, глядя в электробинокль. Вентрас я не вижу. Но воз с дроидами вполне держится. Он передал электробинокль Обивану, который вынужден был с ним согласиться. Ничего не выйдет, вздохнув, сказал он. Мы можем повредить верхний слой маскировочного кристалла, но внутрь нас его похоже на бронированный сейф. Вероятно, его именно для этой цели и проектировали. Могу поспорить, Дуку договорился, что кто-то его заберёт. "Рворчал Энакин. Если они смогут достаточно долго противостоять нам, вскоре мы можем оказаться в меньшинстве. Должен быть какой-то другой путь." Кино беззадумчиво потянул себя за бороду. "Похоже, имелось лишь одно слабое место. Единственный вход. Но в самом ледделе в столь тщательно спроектированном здании он был единственным." "Прекратить огонь", сказал он. Энакин уставился на него так, словно ему предложили пригласить дуку на вечеринку с чаем и цветами. Прекратить? Ты всё слышал? Нет, покачал головой Энакин. Ни за что. Никаких переговоров с ними. Время обсуждений закончилось. У Восса были все шансы, какие только возможно. Киноби успокаивающе поднял руку. Я и не говорил о переговорах. Энакин прищурил глаза, но слегка расслабился. Тогда что вы предлагаете? Ты объявишь о прекращении огня, а потом мы с тобой проберёмся к задней части и попробуем найти другой путь внутрь. К задней части? Скептически переспросил Энакин. Что-то ты больно часто стал повторять мои слова. Потому что порой сомневаюсь в своём ли вы уме, Это же настоящая крепость, учитель. А во что превращается крепость, у которой только один вход и только один выход? спросил Киноби. Энакин широко улыбнулся. В ловушку, ответил он.